Глава 9 Дневник. Расположившись на мягких пуфах, с видом на живописный декоративный пруд, украшенный деревянным мостиком, молодые люди приготовились слушать, как Фабьен будет зачитывать сохранившиеся записи своей прабабушки Арнеллы. Кузен Венсан развязал ветхий замшевый шнурок на дневнике в коричневом кожаном переплёте, и, аккуратно переворачивая исписанные листы, нашел интересующий момент. Пробежав страницу глазами, начал читать и переводить вслух историю, описанную более ста лет назад. Больше месяца руки не доходили до моих мемуаров, и вот я, наконец, нашла время и, главное, собралась с мыслями, чтобы описать трагическое событие, произошедшее месяц назад. Фабьен прервался и обратил внимание слушающих, что слово «мемуары» Было написано по-французски. «Тогда же было модно вплетать французские слова и фразы в речь», предположил Лоренсо, «Как сейчас некоторые вплетают английские». Все одновременно посмотрели на Фабьена и заулыбались. «Да знаю, проскальзывает иногда, сам того порой не замечаю». Отпечаток учебы в США развел ладони Винсан. «Интересно, Арнелла планировала опубликовать свои воспоминания?» или писала дневник для своих потомков. Фабиен поднял глаза к небу и задумчиво выпятил губу. «Вряд ли хотел опубликовать. Скорее записывала как историю нашей семьи, для внуков и правнуков. Для нас, в общем», — ответил он и вернулся к чтению. «Трагическое событие, произошедшее месяц назад и унесшее многие жизни, в том числе моего брата Альдо и снохи Но слава Мадонне, не тронувшая их дочь Элену. Страшное землетрясение в Мессине произошло 28 декабря 1908 года. Как только мы узнали о случившемся, то сразу же отправились на место катастрофы. Добраться поездом было невозможно. Железнодорожные пути оказались повреждены, поэтому мы незамедлительно сели в экипаж и погнали лошадей к месту катастрофы. Лоренцо прервал своего парня. «Про кого она пишет мы?» «Арнелла, наверное, имеет в виду себя и своего мужа», — выпалила Матильда в нетерпении, что Фабьен продолжит чтение. «Верно», — подтвердил чтец, не отрывая взгляд от дневника. «От увиденного у меня перехватило дыхание и словно перестала циркулировать в венах кровь. Мессина была почти полностью разрушена. Кое-где дымились остатки зданий, стонали... И звали на помощь раненые, рыдали родственники погибших и почти безмолвно трудились измождённые спасатели. Ко всему этому хаосу, покоренном стихией городе, мародерствовали сбежавшие из тюрем преступники. «Вот х**ры!» — со злостью выругался Лоренцо. Матильда улыбнулась. Ее в хорошем смысле впечатлило, что молодой человек не предвзят к этому ругательству. Но Лоренцо понял ее улыбку как замешательство и пояснил. «Гей — это сексуальная ориентация, а ***— способ существования в обществе». «Среди гетеросексуалов встречается столько же сколько и среди гомосексуалов», — поддержал его Винсон. «Мужчину делает мужчиной неопределённая сексуальная ориентация. она так как раз вообще не влияет на моральные качества и поступки человека». «Да, я полностью согласна», — кивнула Матильда. «Фабьен...» Раздражённый, что его постоянно перебивают, с сарказмом спросил, «Если вы разобрались с определениями, то позвольте мне продолжить». Все дружно пообещали более не отвлекаться. И тогда Фабьен вернулся к чтению, повторив последние фразы. В покоренном стихии городе мародерствовали сбежавшие из тюрем преступники, а оставшиеся в живых жители вооружались чем могли, чтобы противостоять им. Периодически были слышны выстрелы карабинеров, расстреливающих грабителей. Мы еще не знали, выжил ли кто-нибудь из наших родных. Ничего не обсуждая между собой и стараясь даже не думать о том, какие известия могут ожидать нас, мы бросились к дому отца Риджины, в котором проживала семья моего брата. В сердце была надежда, что последовавший за землетрясением цунами не накрыло виллу сеньора Мичелли. Ожидания оправдались. Волны, залившие все побережье, рассеялись в переулках и не достигли местности, где проживал мой брат со своей семьей. Но от роскошной виллы остались лишь внешние стены, в некоторых местах уцелевшие только до уровня второго этажа и таким образом позволяющие увидеть теперь такую нелепую каменную лестницу, поднимающуюся в никуда. Стало очевидно, здесь никто не смог бы выжить. Я хотела упасть на землю, чтобы вместе с истерическим ревом... попытаться выпустить из себя острую боль страшного открытия. Хоть как-то помочь психике пережить этот кошмарный момент. Сознание сопротивлялось. Я не хотела верить своим глазам, убеждая себя, что мой брат, всегда такой ловкий и находчивый, виртуозно находящий выход из любой ситуации, наверняка справился и на сей раз. Обнадеженная этой мыслью и увиденным через разбитое окно силуэтом в глубине дома, я поспешила внутрь. Джованни схватил меня, пытаясь удержать. «Джованни — это мой прадед, муж Арнеллы», — пояснил Фабьен для своих слушателей. Он кричал, что опасно туда входить. Я вырвалась из его рук и в этот момент увидела, как два здоровенных моряка с траурными лицами выносят на себе мужчину и женщину, одетых в ночные туалеты. «Альдо! Реджина!» — отчаянно выкрикнула я и ринулась к ним. В этот момент перед моими глазами появились черные разрастающиеся пятна, за несколько мгновений полностью перекрывшие зрение. Последнее, что я помню, — это злость на своенравно обмякнувшие ноги, не подчиняющиеся моей воле поспешить к брату. Фабьен тяжело вздохнул и посмотрел на лица ребят. От недавней веселости не осталось и следа. Винсан вытирал выступившие слезы, Матильда, сдерживая выход эмоций, часто моргала и покусывала губы. А обычно неунывающий Лоренца отвернулся к пруду, таким образом спрятав от окружающих свои чувства. Чтец отпил немного вина, несколько секунд покатав во рту бордовый напиток, поставил свой бокал на низкий столик и снова опустил глаза к дневнику. Очнувшись в экипаже, я увидел сидящую рядом малышку Элену. Заметив, что мои глаза открылись, Девочка радостно обняла меня. Дочь Альдо и Реджины лепетала без умолку, Рассказывая о приключившемся, она по-детски сбивалась и делала акценты на наиболее впечатлявших ее событиях. Когда Елена сказала, что мама с папой даже не проснулись от грохота и звонко рассмеялась, я поняла, что девочка не подозревает об их смерти. На мои глаза навернулись слезы. Джованни еле заметно приложил указательный палец к губам, и беззвучно произнес. «после». Кроме Элены, в доме сеньора Мичелли чудом удалось выжить молодой служанке Кьяре. Мы нашли ее в пункте оказания помощи и оставили свой адрес на случай, если ей что-либо понадобится. У девушки были повреждены ноги, но врач сказал, что через недолгое время она сможет ходить так же, как прежде. Наиболее страшный характер стихийное бедствие приняло в проливе между Мессиной и реджо ди калабрия перевернув и отправив на дно множество итальянских судов, частных лодок и шхун. На юге Италии и Сицилии пострадало более 23 городов и погибли десятки тысяч людей. Элена рассказала, что ее спас сеньор Ничагуа, которого, к моему стыду, я не смогла поблагодарить лично. К счастью, Джованни удалось выразить признательность за нас обоих. Это был русский гардемарин с броненосца Цесаревич и два матроса, чьи имена нам остались неизвестны. Фабиан прервался и спросил Матильду. «Я думаю, Элена неправильно расслышала. Если это был русский, должно быть его фамилия не Ничаго, а чаков Девушка задумчиво накрутила серебристый локон на палец и неуверенно произнесла. «Да, это вполне логично. У гардемарина могла быть фамилия Ничагов». Но у меня есть предположение, что это вовсе не его фамилия, а русское слово ничего. Мы часто повторяем его, чтобы успокоить человека. Возможно, моряк не знал итальянского языка и на все реплики Элены повторял ничего ничего. Вот девочка и прозвала его сеньор ничагу. Интересная мысль. Фабьен показал Матильде большой палец и опять принялся за чтение. Позже мы выяснили, что русская эскадра. находилась на учениях неподалеку от места катастрофы. По слухам, одно из российских военных судов потерпело крушение во время бури, последовавшей за землетрясением. Но именно российские моряки первыми вошли в разбитую гавань и словно морские ангелы бросились на помощь пострадавшим. Мы забрали Элену и одновременно с облегчением и невыносимой тоской покидали то, что осталось от Мессины. Этот богатый портовый город был одним из самых прекрасных на Сицилии. С восхитительной набережной, роскошными особняками, старинными соборами и помпезными площадями. Теперь же от города остались только руины, облитые кровью и слезами тысяч сломанных судеб. Фабиан перевернул страницу и потянулся за своим бокалом, попытавшись разрядить обстановку. а прабабушка умела выдавить из людей слезу. «Насколько я знаю, Арнелла вообще была способная женщина», — рассеянно пробормотал подавленный рассказом Винсан. «Да, особенно в бизнесе ей не было равных», — согласился его кузен. Благодаря ее коммерческой хватке, впоследствии семья в несколько раз приумножила свое состояние. «Кстати, этот дом достался мне в наследство», А приобретен он был как раз-таки прабабушкой Арнеллы и прадедом Джованни. «А почему они захотели переехать из Чифалу в Таурмину?» — поинтересовалась Матильда у Фабьена. «Вероятно, из-за бизнеса. И, возможно, потому, что это было престижно. В те времена в этот город съезжались художники, писатели, а также богачи со всей Европы». «Это и сейчас самый модный город на Сицилии», — подметил Винсан. «Вполне заслуженно». Закивала Матильда. Лоренцо потянулся. «Рад, что вам понравилась Таурмина. Но что там дальше в дневнике написано?» Призвал он друзей вернуться к чтению. Все обратили свои взгляды в сторону Фабьена, и тот принял это как руководство к действию. Известие, что мама и папа улетели на небо, Елена восприняла тяжело. И хоть благодаря своему возрасту не в полной мере осознала всю горечь случившегося, сейчас очень тоскует по родителям. Не знаю. Возможно, это было неправильным решением, но нам не хватило духу привести ее на похороны. Все, что осталось у бедной девочки в память о матери и отце, это кашпо, сделанное реджиной и оказавшееся у меня незадолго до землетрясения. К сожалению, больше ничего не уцелело. Очень печально. Ценности, которые могли храниться в доме, скорее всего растащили мародеры. Или же те, кто позже разгребал обломки. Жена брата увлекалась гончарным искусством, и это кашпо было одной из первых ее работ, которую она не любила и незаслуженно считала худшим из своих творений. Будучи у них в гостях, я похвалила реджину и восхитилась необычным по стилю кашпо. Видимо, на тот момент она восприняла мой комплимент за лесть, но со временем поняла, что я была искренна. и незадолго до катастрофы успела подарить его мне. «Внимание, у меня для вас сюрприз», — заявил Фабьен, и, вскочив со своего места, стремительно направился в дом. Через несколько минут он вернулся с керамическим изделием в руках, человеческой головой в объемном тюрбане, увенчанной короной. Сделанная Реджиной кашпо сильно отличалось от вас, часто встречающихся в сувенирных лавках и на балконах сицилийцев. Современные керамические головы были полыми и чаще исполнялись в цвете. Реджина же свою работу целиком покрыла белой глазурью и то ли намеренно, то ли по неопытности оставила сплошной. Единственным местом, которое предполагалось использовать как емкость, было пространство внутри короны Мавра, куда вместился бы миниатюрный цветочный горшок. Приглянувшееся Арнелли изделие можно было отнести к стилю примитивизм, что по тем временам наверняка смотрелось свежо и незаурядно. На небольшой подставке, имитирующей шею, Реджина слепила шар, обозначила на нем глаза и губы, примостила к середине нос и по бокам неправдоподобные раковины ушей. Затем весьма символично изобразила сверху тюрбан и высоченную корону. «Очень красивое кашпо. Почему ты думаешь, что твоя прабабушка пишет в письме именно про него?» спросил Винсан своего кузена. Фабьен перевернул кашпо и указал на две латинские буквы — «Р» и «Ф». «Это ее инициалы. Реджина Фанзоны. Я сам только недавно догадался. До прочтения дневника не задумывался, что могут означать эти буквы. «Точно! Девичья фамилия моей бабушки Фанзоны, воскликнул Винсан. Странно, что Елена не забрала кашпо при переезде, и оно осталось в этом доме», — передавая голову Мавра в руки Винсана, произнес Фабьен. «Всякое может быть. Забыла, боялась разбить в дороге или просто посчитала, что его место здесь». Фабьен неловко промолвил. «Будет справедливо, если это кашпо отныне будет у тебя. все таки оно было сделано твоей прабабушкой». «Нет-нет, моя бабушка оставила его в этом доме, и я не хочу перечить ее решению». категорично заявил Винсан и протянул керамическую голову обратно кузену. «Это было давно, а законный владелец ты!» стал отпираться Фабьен. Наблюдая, как муж и его кузен пытаются всучить друг другу семейную реликвию, Матильда испугалась, что в конечном счете кашпо не достанется никому, потому что будет случайно разбито в ходе этого спора. Взяла кашпо из рук мужа и поставила на столик. Лоренца послал Матильде одобрительное подмигивание и обратился к Винсану. «Если не заберете, пришлем его по почте. Фабьен прав, кашпо должно принадлежать тебе. Давайте дальше читать дневник». В качестве благодарности за поддержку Фабьен послал своему парню воздушный поцелуй, уселся на пуф и вновь открыл записи Арнеллы. 21 февраля 1909 года. Сегодня. Вернувшись с воскресной мессы, у порога мы застали поджидавшую нас Кьяру, чудом спасшуюся во время землетрясения служанку Риджины. Как и обещал врач, ее ноги полностью зажили. Мы пригласили девушку к обеду, но она отказалась и попросила только пообщаться с малышкой Эленой. Мы оставили их вдвоем и пошли переодеваться. Через некоторое время я спустилась и увидела, как Кьяра трясет плачущую малышку за плечи. Моему возмущению не было предела. Я попыталась выяснить у Елены, почему она расстроена и что от нее хотела Кьяра. Девочка плакала и говорила про подарок папы. Бессовестная служанка всколыхнула в ребенке страшные воспоминания. Елена захлебывалась слезами, и я не стала выяснять, про какой подарок идет речь. Вероятно, во время землетрясения служанка ударилась головой. Как иначе объяснить ее допрос с пристрастием, по отношению к трёхлетней девочке. Я хотела выставить Кьяру за дверь, без обещанной ранее помощи. Но Джованни пожалел безумную служанку и дал ей денег на первое время, пока она не найдет работу. Кьяра упомянула, что, возможно, переедет во Францию. «Надеюсь, мы больше не увидим ее, и как в дальнейшем сложится ее судьба, меня не интересует». «Какая странная история с этой служанкой», — удивился Винсан. Лоренцо ровной интонацией произнес. «Сложно судить о ситуации в целом, зная ее только с одной стороны». Лена могла расплакаться, просто увидев служанку и вспомнив события того дня, когда они в последний раз виделись. И, может быть, Кьяра вовсе не вытрясала из девочки информацию, а, например, пыталась ее утешить и взяла за плечи. На тот момент со дня трагедии прошло не так много времени, я уверен, что и служанка, и Арнелла все ещё находились в состоянии потрясения и могли воспринимать все в искаженном виде. «А причём в таком случае подарок Альдо?» язвительно спросил Фабиен, обидевшись, что Лоренцо намекает на то, что его прабабушка оговорила Кьяру. «Не знаю. И какая теперь разница? Я только предостерегаю от необъективных оценок», примирительно ответил Лоренцо. Фабиен фыркнул и стал перелистывать страницы дневника. «Здесь идет не очень важное. Про дела, про погоду и переживания. Я это пропущу?» Ребята выразили желание перейти к самым интересным моментам и приготовились слушать. Мой брат всегда умел удивить. И даже не будучи среди живых, продолжает это делать. Несколько дней назад мы очень устали и, не захотев по темноте возвращаться домой, остались ночевать в городе. Она имеет в виду Чифалу, Они там арендовали небольшую квартиру. Утром, заваривая кофе, я обнаружила, что пора наполнить банку с сахаром. Из-за дождей и нечастого отопления в квартире было сыро. И я с раздражением попыталась разбить слипшийся комок из остатков сахарного песка. И каково же было моё изумление, когда оказалось, что сахар просто облепил спрятанный в банке сверток. Развернув его... Я увидела четыре крупных бриллианта и два изумруда, также впечатляющей величины. Накануне катастрофы брат приезжал ко мне. Вручил мне папку и сообщил, что они с женой и дочерью планируют бежать, если кто-либо будет требовать от меня деньги, то я должна откупиться от них, принадлежащей Альдо и Реджини недвижимостью. Все документы брат уже оформил на моё имя. Ничего из их имущества не уцелело. Но, вероятно, погибли и люди, которых Альдо опасался. Как бы там ни было, ко мне никто не являлся. Брат не раскрыл мне все подробности своего плана, посчитав, что так будет безопаснее. Но на следующий день мне было нужно встретить Реджину с Эленой на станции и позволить им переночевать в нашей городской квартире, после чего мать и дочь должны были добраться до Палермо и сесть там на корабль. Куда они собирались плыть и где планировали встретиться с моим братом, мне неведомо, только догадываюсь, что их конечным пунктом были Соединённые Штаты Америки. Кажется, я частично раскусила план брата. Вероятно, Альдо украл камни у мафии, подменив их на стекляшки, и спрятал несколько в сахарнице для Реджины, на случай, если что-то пойдет не так. Я предполагаю, что именно на драгоценные камни из хранилища мафии Он рассчитывал как на капитал для организации жизни на новом месте. Маловероятно, что найденные мной бриллианты и изумруды — это все, с чем Альдо собирался уехать. Камней наверняка было намного больше, и брат должен был подменить их позже, когда же нас с дочерью уже покинут остров. Но не понимаю, почему нужно было прятать камни в банке с сахаром, а не отдать Реджини перед отъездом. Мне было неспокойно от неразрешенной загадки. С чем Альдо планировал покинуть Сицилию? Что бы это ни было, у кого она теперь? Если это осталось в металлическом шкафу в ювелирной мастерской брата, то наверняка до него успел добраться кто-то из выживших мафиози или мародёры. Если в доме сеньора Мичелли, то также уже кто-то нашёл и присвоил себе. Несмотря на логику, внутренний голос подсказывал мне, что капитал, на который рассчитывал мой брат, так и остался ненайденным. Это было вполне возможно, учитывая бардак, царивший сейчас на месте катастрофы. Я сообщила о Джованни, что хочу отправиться в Мессину, потому что какая-то сила подсказывает мне, что я обязана добраться до истины. Джованни отреагировал пессимистично. Супруг был убежден, что нам ничего не удастся найти, и если мы столкнемся с Доном Пиццо или его людьми, то можем нарваться на неприятности. Однако после долгих уговоров всё-таки согласился поехать со мной. Неподалеку от Мессины, каким-то мистическим образом, у нашего экипажа соскочило колесо. Пролетка слетела с дороги и перевернулась. К счастью, мы отделались парой ссадин и испорченной одеждой. Но Джованни воспринял это как недобрый знак и твердо заявил, что даже если нам удастся найти какие-либо ценности, они нам не принадлежат. Все это было ранее украдено и не исключено, что прежних владельцев даже лишили за них жизни, а значит, никакого счастья такое богатство не принесет. Я объяснила ему, что эта загадка меня манит, и я не уверена, что смогу про это забыть. На что он сказал, есть тайны, которые жаждут, чтобы их разгадали, но какую цену они потребуют заплатить за ответы? Я возразила, как в таком случае быть с найденными в сахарнице бриллиантами и изумрудами? На что Джованни ответил, что это наследство Элены, и то на мне терпящим возражений попросил более не возвращаться к данной теме. «И? Так и не стали искать?» — возбужденно спросила Матильда. «Нет», — коротко ответил Фабьен. Винсан неодобрительно бросил. «Как легко они отступились». Прабабушка вскоре узнала, что беременна», — Фабьен пожал плечами. «Видимо...» согласилась с мужем и переключила свое внимание на будущее дитя. Учитывая происшествие с их пролёткой по пути в Мессину, решила больше не рисковать, — догадался Лоренцо и жизнерадостно добавил. «У них и без этого все сложилось прекрасно. А тот, кто в итоге нашел сокровище мафии, наверняка был счастлив. Если только эти богатства не были найдены тем самым Доном Пиццо. Мы так и не знаем, выжил ли он». Прабабушка ничего об этом больше не писала», — поведал Фабьен и отложил дневник. Винсан попытался найти упоминание Дона Пицу в интернете, но не преуспел. «Интересно, почему Альдо решил бежать из Сицилии?» — задался вопросом Лоренцо. «Работа у него была творческая, не грязная. Как ювелиру, ему никого убивать не приходилось». «Думаю, хотел вести чистый бизнес, никак не связанный с мафией. А может, были еще причины, сложно сказать. Хорошо мы хоть что-то знаем про наших предков. Многие лишены и этого», — рассудил Фабиан.